Глава 17. Земля эльфов, на мой взгляд, практически ничем не отличалась от земли людей. Встретившие нас эльфы, важные высокие мужчины в темно-коричневых костюмах, тоже ничем, кроме формы ушей, от людей не отличались. Мы с Эльзой, естественно, остались в карете, а вот Дмитрий и Лориан вышли навстречу пятерым садникам. «Здесь очень красиво, весной и осенью». Вздохнула приятельница, когда мы остались одни. Все утопают в цветах. А ароматы божественные. Я бы с удовольствием перебралась сюда совсем. Лариан против? Понимающе спросила я. Моя собеседница грустно кивнула. Служба в княжеском сыске и расшифровка рукописи для него важнее. А я... Знаешь, Вера, я хочу, чтобы наши дети росли подальше от дворцовых интриг. Дети? Пропустила я мимо ушей высокопарный пассаж в интригах. «Ты же не беременна?» «Буду? Когда-нибудь. Думать об этом надо уже сейчас». Наше общение прервало возвращение мужчин. Дальше ехали молча. Поездка в сочетании с приключениями довольно сильно меня утомила, поэтому и ехала я, откинувшись на подушки, уложенной под спину и голову, не обращая ни малейшего внимания на проплывавший за окном пейзаж. Минут через двадцать наше передвижное средство остановилось. «Приехали!» Как-то совсем нерадостно вздохнул Риан. «Столица эльфов Варианы Ролл не могла похвастаться многоэтажными зданиями. Выше двух этажей здесь никто домов не строил. Сами здания, сложенные из дерева или серого камня, казались созданными на века настолько солидным был их вид. Нас четверых поселили в двухэтажном доме советника эльфийского правителя. Оставив меня, Эльзу на попечении слуг, Дмитрий Лариан вместе с тем самым советником, одним из встречавших нас эльфов, направились освидетельствовать свое почтение местному монарху. Пока мужья занимались государственными делами и к вымыли с помощью служанок и с удовольствием пообедали. «Хорошо!» Пробормотала с блаженной улыбкой Эльзу, наслаждаясь чашкой зеленого чая с пирожным. «Вера, прекрати, от одной порции сладкого с тобой ничего не сделается!» И так уже на три килограмма поправилась. Я упрямо цедила пустой чай. «Вот что за глупости, а? Парниха тебе наряды запасом шила!» Причем тут наряды? Эльза, я сроду такой толстой не была!» Вот родишь, тогда и начнешь худеть, — фыркнула собеседница. Нашла от чего отказываться. И вообще, на торжественном обеде будет гораздо больше искушений. Еще и торжественный обед. Возвела я очи горе. И когда? Ну, по идее, сегодня-завтра мы отдыхаем и отсыпаемся, а послезавтра, скорее всего, придется отправиться в гости к отцу Лориану. Какое счастье! Саркастически пробормотала я. «Интересно, что случится там? Тролли, горгульи или кто-то новенький появится?» «Издеваешься?» — с подозрением уточнила приятельница. «Язвлю. Эльза, с моим счастьем только на торжественных обедах появляться. Ты забыла, что я игрок Диара?» «И?» — недоуменно поинтересовалась собеседница. «Ты правда уверена, что без тебя все пройдет гладко? А если цель не ты, а, например, Дмитрий, вы ведь семейная пара...» Ударь по одному, подставишь второго. В общем, не говори глупости и не выдумывай отговорки. А пирожные, между прочим, вкусные. Соблазнительница. Рука сама потянулась к воздушной сладости. Забеременев, я неожиданно для себя обнаружила, что стала сентиментальнее. Раньше, читая рыдающих над концовкой книги или фильмах дамах, лишь удивленно приподнимала брови. Теперь? Нет, рыдать я еще не была готова, но свои чувства проявляла намного чаще. Что нового? Едва муж появился в нашей спальне, я прильнула к нему, желая нежности и ласки. Причем прекрасно понимала, что если бы не неожиданно появившаяся нечисть, данный порыв я, скорее всего, сдержала бы. А так, слишком много нервов было потрачено за время путешествия. Мужская рука погладила меня по плечу, Дмитрий тяжело вздохнул, так же, как вздыхал Ириан перед появлением в этом доме. «Что нового?» «Нового ничего. Хорошего тоже. Мефийский двор с появлением первого наследника взбудоражен. Сейчас это место не самое безопасное для беременной женщины. Была бы моя воля, ты пропустила бы светские мероприятия. Ну, нельзя. Дарион тебя вспомнил и желает видеть». «Зачем?» Настроение и так было нерадужным. После слов мужа оно опустилось еще ниже. «Минуй нас пуще всех печали, барский гнев и барская любовь. Если бы я знал, милая». Супруг отодвинулся, внимательно посмотрел на меня. Вера, все в порядке? Ты как-то очень напряжена. Гормоны. Дернула я плечом. Плюс скопившаяся усталость и неожиданно для самой себя попросила. Поцелуй меня. Дмитрий улыбнулся. Беременная ты стала мягче. Мне нравится это. Ответить я не успела. Мужские губы накрыли мои, я поплыла. Целовался супруг умело. Ласкал меня языком и губами мягко, но ну, настойчиво. Проникал внутрь, заводил всего лишь несколькими движениями языка. Вскоре я забыла о волнениях и тревогах, растворившись в ласках мужа. Ночь мы провели плодотворно. «Ах, Вера!» Ворвалась в мою комнату. Эльза и два мужчины отправились к эльфийскому двору. Приятельница вся светилась, глаза сияли, на губах блуждала довольная улыбка. Я же говорила, надо было появиться здесь как можно раньше. Лариан этой ночи был таким нежный, ласковый, внимательный. Никогда раньше он не выказывал мне свои чувства. Это корни, не иначе. Что за корни? Спросонок я соображала не очень хорошо, да и мысли мои пока были заняты отнюдь не корнями. Его корни, родина. Я уверена, чем дольше он тут пробудет, тем больше пользы это принесет нашему браку. Я вспомнила хмурое лицо эльфа, слова мужа и усомнилась в уверенности приятельницы. Не знаешь, когда здесь кормят?» Прервала я Эльзу, мой желудок солидарно заурчал. «Вот как ты можешь, и айде!» Фыркнула обиженная приятельница. «Почему не только еде? Вспомнив ночные развлечения, я, к своему удивлению, почувствовала на щеках красные пятна. Вот уж не было печали, теперь я начала краснеть. Судя по всему, хорошо ночью было не только мне. Лука улыбнулась Эльзой и вызвала прислугу. До конца дня мы готовились к завтрашнему празднеству. Молоденькие служанки и эльфиечки из низших слоев населения мыли, драили, кормили нас. Ближе к вечеру девушки развернули наши платья, нарядили в них и меня, и Эльзу, досконально все осмотрели. Мы тоже полюбовались на себя в зеркалах, удостоверили, что на следующий день будем блистать и отправились к любимым мужьям в отличном расположении духа. Ночью мне приснилась умопомрачительная, красивая женщина, среднего роста, статная, фигуристая. С золотыми волосами и пухлыми губами она несколько минут внимательно рассматривала меня, потом качнула головой. «Не верь эльфам! И уж лучше бы ты выбрала дракона! Проблем было бы меньше!» После такого заявления странная гостья исчезла, я проснулась. Окно было плотно зашторено, понять время суток я не могла. Рядом беспечно сопел муж, мне же не оставалось ничего иного, как лежать, и бездумно смотреть в темноту, кто и зачем ко мне приходил. Богиня, ее прислужница. А если такие в этом мире, или мысли начали путаться, я уплыла в царство Морфея. Золотые волосы? Удивленно приподняла брови Эльза, когда я утром поведала ей о своем сне. Обычно на картинах так изображают же Ризу, богиню жизни и смерти. Потрясающе. Только этой могущественной богини мне и не хватало. И что ей от меня нужно? Очередной игрок? Приятельница пожала плечами. «Понятия не имею. Если жири заиграет, то приз должен быть действительно серьезным». Все оставшееся до торжественного мероприятия время я провела, раздумывая над словами приснившейся женщины. «Почему нельзя верить эльфам? Что за проблемы и у кого появились, когда я дала понять, что лорд с меня не интересует? И, наконец, кто вообще ко мне приходил? Действительно богиня или кто-то надел ее личину?» Вопросы, вопросы, вопросы. Платье Эльзы в с семейными украшениями Лориана сделало из обычной эльфийской супруги этакую королеву. На голове у приятельницы красовалась золотая диадема с бриллиантами. Искусно уложенные в косу волосы под диадемой делали прическу пышной и добавляли величественности хрупкой женской фигурке. Изящная миниатюрная бабочка покоилась в ложбинке между грудями а относительно глубокий вырез так и призывал насладиться видом сокрытым под платьем. Сам цвет наряда лиловый, на мой взгляд, приятельнице не очень подходил, но ну, уж точно позволил бы выделиться из толпы. Вряд ли кто-нибудь из высокородных эльфиек решил бы пожаловать на ужин в наряде подобного цвета. Узкая обтягивающая юбка позволяла рассмотреть тонкие ножки Эльзы, а высокие каблуки белоснежных туфель добавляли сантиметров. Мое платье тоже привлекало вниманием и цветом, и фасоном. Ярко-зеленое с неприличным, на мой взгляд, вырезом, тоже демонстрировавшим ложбинку высокой талии, узким лифом, открытыми руками и юбкой длиной чуть выше середины щиколотки. К такому наряду я надела гарнитур с изумрудами, золотой обруч, колье и перстни, и теперь казалась сама себе ювелирной лавкой. Зато слава всем богам обошлась без каблуков обув лодочки. Правильно, не с моим уже округлившимся животом выхаживать на высокой обуви. Пока приятельница терпела издевательства над своим лицом, называемое почему-то макияжем, я, отказавшись от такой радости, рассматривала в окно город. «Что ты там хочешь увидеть?» — подала из кресла голос Эльза. «Сравниваю со столицей княжества». Задумчиво ответила я. «И как?» — иронически поинтересовалась приятельница. «Все то же самое», — вздохнула я. «Только дома пониже». «Да, я была разочарована. Начитавшись фэнтезийных романов о надменных эльфах, живших на деревьях, я сейчас наблюдала совершенно обычный город и таких же обычных жителей. Надменность? Да, она присутствовала по отношению к тем, кто стоял ниже на социальной лестнице. Но граф эльфийский графу человеческому считался ровней. Деревья были, а как же? Но, как и в княжестве, использовались они исключительно для озеленения, жить на них никто не собирался. В общем, я чувствовала разочарование». Карета нашего гостеприимного хозяина работала исправно. Целых четыре дома до дворца правителя, и мы на месте. Спрашивать, почему нельзя было пройти эти метры, я не стала. Не по статусу. От толпица у дверей эльфийского правителя – это по статусу. А сделать несколько шагов – нет. Аристократы – что с них возьмешь? Обед не бал. А значит, сама обстановка должна быть проще, спокойнее. Не такой торжественной. Так, я думала, пока не зашла во дворец. Да, до княжеской помпезности местному правителю далеко, но живые цветы, сплетенные венки, ленты и различные фигуры и развешанные по всему периметру комнаты меня впечатлили. Сразу хотелось поинтересоваться, какие оранжереи поверглись нещадному разграблению. Усадили нас рядом с его величеством Леонором и его семьей. Не все, конечно. Гостей приветствовали сам Леонор, его супруга Зариана, нас. Дорион и любимица короля, его дочь, принцесса Кирана. Все четверо, облаченные в одежду ярко-оранжевого цвета, казались куклами, повинующимися тайному кукловоду. Настолько искусными выглядели их жесты и мимика, в лучшую сторону отличался только Дорион, и то не намного. Пока мужчины общались на политические и экономические темы, женщины молча хлопали ресницами, не влезая в разговор. Потом общение стало общим, и принцесса Кирана, пользуясь случаем, поинтересовалась у меня. — Вам не было страшно путешествовать на таком сроке, Вера? — До встречи с Троллем нет, ваше высочество, — ответила я. Муж еще утром предупредил, что слухами земля полнится, и о нашем неожиданном знакомстве с нечистью уже болтали при дворе. Тем не менее, дамы привычно заохали, а вот Дорион, как-то странно усмехнувшись, задал странный вопрос. — Неужели ваш божественный покровитель оставил вас без защиты, Вера? Или он решил пожертвовать вами ради другой фигуры? Ответить я не успела, со стола в ту же секунду полетели столовые приборы. Все. Как будто кто-то сметал их одной большой лапой. Следом бокалы и бутылки со спиртным. Похоже, Диару подобные заявления пришлось не по нраву. Эльфийки побледнели, эльфы нахмурились. Следующие несколько минут слуги убирали беспорядок, а король уверял капризное божество, что его наследник не имел в виду ничего дурного. Сам Дарион сидел с надменной улыбкой, как бы говоря, ничего ты мне не сделаешь. Я тебе нужен в этой дурацкой игре. Закончилось мероприятие скомкана. Я наивно полагала, что теперь можно отправляться домой, однако весь высший свет перешел в соседний зал, огромную вместительную комнату с теми же живыми цветами в качестве украшений. Помимо них в помещении находились диваны, софы, журнальные столики. Народ расселся по местам, завязался неформальный разговор. Я очутилась за столом вместе с королевой, принцессой и наследником. «Ах, Вера!» — картина вздохнула Зариана, поправляя идеальную прическу. «Наверное, то ужасно знать, что полностью зависишь от божественной прихоти». «Да, Ваше Величество», — не могла не согласиться я. «Особенно, когда просыпаешься на вершине башни в пустынных землях». Принц насторожился. Дамы как по команде испуганно охнули. «Но ведь оттуда никто никогда не возвращался. Гиблое место!» Кирана закатила глаза, старательно изображая из себя дурочку. Вот только ее умные глаза говорили об обратном. «Как же вы выжили там?» «Пара-тройка дней — не очень большой срок, Ваше Величество. Как только я выполнила задание Бога, Он вернул меня домой». Судя по кривой смешке принца, уже знавшего об этом эпизоде моей жизни, он догадывался, какое конкретное задание я выполнила. Осталось лишь понять, откуда и почему проявилась такая непонятная реакция. Расспрашивать меня о тайной миссии не стали, перевели разговор на новости столицы. Я поведала о картинной галерее Баронессы и том успехе, который свалился на ее милости. Также сообщила, что Агнеса собирается открыть публичный театр. О своей роли в обоих случаях я скромно умолчала. У ее высочества загорелись глаза королев только вздохнула. «Все же у вас в княжестве порядки попроще. Не могу себе представить подобное здесь. Ходить в брюках, да еще и на людях, владеть салоном и открывать театр. Князь слишком много свободы дает вашим женщинам. И вроде как произнесено это было осуждающе, вот только мне почему-то послышалось в голосе Ее Величества зависть. До конца вечера никаких неприятностей больше не случалось. Домой мы все четверо вернулись поздно в относительно благодушном настроении. Утром Лориана и Дмитрий вновь отправились в дворец, но на этот раз вернулись уже к обеду. Девушки, обратился к нам с Эльзой мой супруг, сидя за обеденным столом. Кто и что рассказывал вчера о жизни в княжестве? Мы с приятельницей недоуменно переглянулись. «Что-то случилось?» – удивленно спросила я. «Да как сказать?» – ответил на этот раз эльф, пристально изучая армил, налитый в его бокал. «Моя сестра почему-то поменяла свое решение и заявила о желании выйти замуж за приемного сына князя. Несколько секунд я пыталась сообразить, как связаны действия ее высочества и вопрос Димитрия». «То есть это посольство с целью сватовства и до вчерашнего вечера принцесса не хотела замуж, правильно?» Уточнила я, дождалась кивка мужа и хмыкнула. Тогда дело во мне. Я совратила ее высочество рассказами и свободном ношении брюк и картинной галереи. Теперь замолчали, обдумывая сказанное мужчины. Похоже, мы изначально делали акцент не на том. Задумчиво пробормотал Дмитрий. Нужно было не о будущем князе рассказывать, а образ жизни женщин описывать. Звонким колокольчиком по комнате разлился веселый смех Эльзы. «Ну, Вера! Это надо же было догадаться упомянуть Агнесу!» Я только плечами пожала. А в груди поселилось нехорошее предчувствие. Как бы ни аукнулись мне эти речи о начальной ступени эмансипации женщин. Еще дамских волнений в княжестве не хватало. Ведь принцесса вполне может стать во главе этих бунтовщиков в юбках и потребовать больше свобод. Мужчины здесь к подобным речам непривычны. поди предугадай, во что это все может вылиться. «Верка!» Громыхнул рядом знакомый голос. Дурында, хватит себя накручивать, а подумай. Вот родишь, тогда и будешь о государстве печься. А пока расслабилась и начала есть. Кому сказал? Мне наследник здоровый нужен. Прекрасно. Теперь у меня и личная янька появилась. Со стола упал нож. Мой, между прочим, до этого спокойно лежавший возле моей же тарелки. Димитрий удивленно приподнял брови. «Милая, чем ты снова разозлила, Диара?» «И вот что ответить ним обоим?» «Выехали обратно мы через два дня. Принцесса отправилась с нами, сопровождаемая каретами и слугами с имуществом. Молодой красавице, утонченной черноокой эльфийке, было скучно ехать в одиночестве в собственной карете. В самом деле, разве две компаньонки и три служанки достойны обществу для знаменитой путешественницы? Вот тут и оно. Поэтому уже через два часа после начала поездки наш каретный поезд остановился, и ее высочество поменялось местами с нашими супругами. Их желание, как и нашего сэлза, естественно, никто не спрашивал. Спорить с принцессой Димитри и Луриант не стали, так что нам с приятельницей пришлось развлекать Кирану до самого постоялого двора. Впрочем, развлекала, как и стоило того ожидать, я. Эльза лишь изредка поддавала со своего места те или иные реплики. Я же тщательно фильтрую информацию, рассказала о жизни на Земле, попадании сюда, привыкании к новому миру и прочих приключениях. Слушала наша спутница внимательно. Все сказанное впитывала, как губка, и у меня возникло серьезное подозрение, что по прибытии на место принцесса начнет диктовать своему избраннику свои условия. Впрочем, это уже было не мое дело. Об Агнасе ее образы жизни Кирану просветила. Так что спокойно могла умыть руки и, в случае чего, с чистой душой свалить все на баронессу. Мол, это общение с данной дамой так портит характер ее высочества. Первый день прошел спокойно. Мы пообедали в корчме, переночевали на постоялом дворе и готовились отправляться в дорогу, надеясь, что никаких неприятностей в дороге не ожидается». Кирана с любопытством осматривалась в новых местах. Как потом объяснил мне Дмитрий, девочек-эльфеек красят в строгости, не давая им ни малейшей свободы. Так что в подобных местах наречённая княжеского сына ни разу не бывала. Утро второго дня началось шума под окном. Опять горгульи. С просонок буркнула я. Заспанный супруг вылез из-под одеяла, добрался до окна и ответил. Боюсь, что хуже. Псы взбесились. Явно чувствуют что-то. Придётся повременить с отъездом. Дмитрий в очередной раз оказался прав. Мы всей компанией как раз заканчивали неспешно доедать завтрак, когда по подоконнику на улице застучали первые капли. «Темно-зеленый дождь! Первый раз встречаю такое погодное явление! Явно вашу честь, ваше высочество!» Подначил сестру Лариан. Кирана, не отвечая, словно зачарованная, смотрела во двор. Действительно, картина впечатляла. Зеленые потоки воды обрушились на небольшой постоялый двор, будто пытаясь затопить его или снести в один из океанов этого мира. Капли падали одна за другой, оставляя на подоконнике снаружи темно-зеленые разводы. Эдакий радиационный дождь. Глядя на разгулявшуюся стихию за окном, я почему-то вспомнила, как мы с Дашкой однажды, будучи у бабушки в деревне, попали под такой же ливень, прибежали мокрые, хохочущие во все горло домой, а тетка Клава, наша соседка, сидевшая тогда у нас в гостях, поджав губы, высказала, мол, нехорошо взрослым девкам в платье в облипочку бегать пацанов грех водить. Надо было переждать непогоду где-нибудь и только потом домой заявляться, а не выставлять на показ свои телеса. Мы послушно кивали, пропуская нотацию мимо ушей, сушили волосы и радовали жизни. Да, тогда все казалось простым и понятным. Ливень продолжался четыре часа. Вроде не очень много, но Дмитрий был недоволен задержкой. Наконец, когда распогодилось, мы старательно обходя многочисленные глубокие лужи, цветом напоминавшие застоялое болото, добрались до кареты и отправились в дорогу. Очередная корчма, наш пункт отдыха, встретила нас неласково. Развороченным зданием, трупами вокруг и полной тишиной. Тролль! Нехорошо прищурился Лариан. «Говорили же хозяину, не нужно было его оставлять в живых. Где теперь эту нечисть искать? Не дай боги, в столицу отправиться!» Дмитрий покосился на меня и ничего не ответил. Отдых пришлось отложить. Вернее, отдыхали мы в каретах. Из-за сбившегося графика до постоялого двора до темноты добраться не удалось. Муж рассчитывал заночевать в той самой корчме, а теперь же пришлось останавливаться на ночлег под открытым небом. Да, раньше здесь было безопасно. Да, с нами ехал Максилы. Но и у меня, и у Димитрия в груди появился ком нехорошего предчувствия. Что-то должно было случиться. Что-то очень нехорошее.